Глава 6. Бас справляет юбилей или визит Фаи, которая Жмайлик. Утро 7 апреля ознаменовалось сокрушительной грозой. Вообще гроза в апреле большая редкость, если не аномалия. И было бы, наверное, странно, если бы такая природная аномалия не приключалась в день рождения Розы Иосифовны. Дождь стоял густой холодной стеной, на дворе было непролазно темно. и эту непролазную темень разрывали длинные слепящие молнии. Грохот, которым отзывались небеса, был воистину катастрофическим. Хотелось забиться куда-нибудь в угол, желательно в шкаф, и, зарывшись головой в ворох белья, тихонечко переждать погодную свистопляску. Манька с детства боялась грозы. Завидев на небе темные низкие тучи, она сразу же прибегала домой под крылышка -ба. Далее начинались лихорадочные приготовления. Манька затыкала уши ватой, запасалась какой-нибудь книжкой, обязательно с картинками, и затаивалась на полу самой, по ее мнению, безопасной комнаты в доме, гостиной. Если гроза была слабенькая и бурчала так себе, Манька могла даже забыть о ней, увлекшись чтением. Если гроза случалась громкая, Манька переключалась в чтение на рассматривание картинок, и подробно в крик рассказывала, что именно художник изобразил на странице 17 книги Ациола «Вождь семинолов «Тут изображен индеец», — орала Манька, пытаясь перекричать себя. «Этот индеец весь в перьях и головном уборе. Копье торчит сбоку, но он не ранен, нет». Тут Манька, испуганная очередным всполохом молнии, зарывалась лицом в книжку и вещала оттуда — Чтобы ранить такого индейца, нужен полк бледнолицых, хотя, думаю, и полк бледнолицых с ним не справится. Если же гроза случалась нечеловеческой силы, а такие грозы в нашей высокогорной местности были нередки, Манька забивалась под диван в гостиной и орала оттуда песни. Выкурить ее из укрытия было практически невыполнимой задачей. Манька вцеплялась мертвой хваткой в ножки дивана, и, лёжа на животе в позе морской звезды, орала в паркетный пол бухинвальский набат, чередуя его с гимном Советского Союза. Ничего другого в состоянии аффекта Манька орать не умела, а плакать от страха считала ниже своего достоинства. Ба дяди миши Мишей в минуты Манюниного смятения вели себя крайне непедагогично, чуть ли не по полу катались, корчась от смеха. «Дочка!» — рыдал в торчащей из-под дивана кругленькие Манькины пятки дядя Миша. «Ты можешь мне объяснить, зачем гимн орешь?» «Я еще понимаю бухенвальдский набат», — всхлипывая вторила сыну Ба. «Этим набатом они уже замучили весь район, исполняя его на всех торжественных мероприятиях. Но гимн...» «Ничего они в песнях не понимают», — рассказывала мне потом Манька. «Нарко, когда ты слышишь гимн нашей страны, Что сразу представляешь? — Красную площадь. — Вот. А кто по Красной площади марширует? — Войска. — Ну, я прямо вижу, как наши войска маршируют и идут сражаться с грозой, и боюсь меньше. — А бухинвальский набат зачем поешь? — Он громкий, и там про люди мира на минуту встаньте. — Ага, — соглашалась я. Теперь Манькина логика мне была очень даже понятна. «Люди мира, на минуту встаньте и набейте морду грозе!» «Вот чего моя подруга орёт из-под дивана!» И надо же было такому приключиться, чтобы 7 апреля, день 60-летия Ба, ознаменовался грандиозной грозой. Видимо, небеса решили по-своему поздравить Розу Иосифовну с юбилеем, и в 6.00 утра организовали в её честь салют. Первый же праздничный раскат поднял на уши весь городок. Рык получился таким оглушительным, словно наверху опрокинули огроменный воз с алюминиевыми кастрюлями. И кастрюли, перекатываясь сбоку бок рассыпались от горизонта к горизонту, наводя своим немилосердным грохотом священный ужас на все живое. Похрапывающий на диване гостиной дядя Мотя подскочил от этого грохота, как ужаленный. «Что такое?» — пробормотал он — нашарил тапки и побрел на ощупь к окну разбираться с источником шума. Следующий грандиозный раскат загнал его обратно в постель. Видать, встречать апокалипсис в желтых семейниках, густо подсиненные майки и тапках на всклокоченную ногу, дядя Мотя был не готов. Он лихорадочно подоткнул со всех сторон одеяло, зарылся головой в подушку и притих. «Вчерашний день», Дядя Мотя провел в рейсовом автобусе, ехал с двумя пересадками в Берт. Вез сестре 3 килограмма осетрины, ящик фиников, два длиннющих парниковых огурца и букет завернутых во влажное кухонное полотенце ирисов. Всю дорогу дядя Мотя опрыскивал полотенце водичкой, чтобы цветы не завяли. Довез букет в целости и сохранности, а потом еще помогал сестре готовить рыбу. Часть осетрины они отварили и, полив соусом из белого вина напополам с уксусом, замариновали на холоде, а другую часть запекли в духовке. А потом до поздней ночи, чаевничая в прикуску, вспоминали детство, листали семейный альбом и рассматривали пожелтевшие старые фотографии. Утренняя гроза оказалась совсем не кстати. Дядя Моти очень хотел выспаться после вчерашнего утомительного дня. Но выспаться под такую природную истерику было просто невозможно. Мало того, что грохотало в небесах, так еще в городке было неспокойно. Испуганно кукарекали петухи, кричала другая, впечатлительная домашняя птица. Орали коты, или собаки. в -у -у выл всполошенный колючий ветер. Клац-клац-клац! стучались в окно тонкими ветвями испуганной яблони. «Спать!» — сделал себе внушение дядя Мотя, засунул голову под подушку и накинул сверху одеяло. Стало значительно тише. Ну вот и славно, обрадовавшись относительной тишине, он подтянул к себе ноги, поелозил по дивану боком, высунул из-под подушки нос, глубоко вздохнул и прикрыл глаза. «Союз нерушимый, республик свободных!» Неожиданно взвыло откуда-то из-под земли. «Грах!» — опрокинулся в небесах еще один шкаф с медной посудой. «Сплотила навеки великая Русь!» Перешел в протяжный виск потусторонней вой. Дядя Мотя сначала решил, что сошел с ума, но потом быстро очухался и свесился вниз головой с дивана. Кругом было темно, хоть глаз выколи. Из кромешной темноты в лицо ему вырвался горячий призыв. «Да здравствует созданный волей народов!» «Мария, это ты чудишь?» — попытался перекричать Манина остервенелое пение дядя Мотя. «Единый могучий Советский Союз!» — с готовностью отозвалась Манька. Прибежавшая Ба застала в гостиной дивную картину. На диване, вверх попой, в желтых семейниках — возвышался дядя Мотя. Из-под дивана, в минуты грозовых раскатов, срываясь в отчаянный виск, лился торжественный гимн. «Деточка, ты только не волнуйся!» увещевал Мотя, тщетно пытаясь отцепить надрывающуюся в непостижимом певческом ударе Маньку от диванных ножек. «Сквозь грозы сияло нам солнце свободы!» отбрыкивалась Манька. «Да что ж ты да такое!» причитал дядя Мотя. «И Ленин великий нам путь озарил!» Какое-то время ба наблюдала выступающие из полумрака в стопорщины арир-гард-брата, потом не вытерпела. «Мотя! Ну и чемодан ты себе отъел!» — перекричала грозу, петухов и манина пение она. «Чего?» — вынырнул из-под дивана дядя Мотя. «Доброе утро, Роза! С днем рождения тебя!»